Тик! Молоток завис в воздухе посреди комнаты. Мистер Белый подошел и перехватил его. — ваша светлость! — сказал он. — Вы думаете, мы за вами не наблюдали? Эй вы, Игорь, подготовьте часы к запуску! Игорь перевел взгляд с мистера Белого на леди Легион и обратно. — Покорно благодарим. Я получаю приказы только от мистера Дзереми. — Если запустить часы, настанет конец света! — крикнула леди Легион. — Какая глупость! — сказал мистер Белый. — Мы над ней смеемся! Ха — Ха-ха-ха! — послушно отозвались остальные ревизоры. — Мне не нужны лекарства! — закричал Джереми, отталкивая доктора Хопкинса. — И не надо мне указывать, что делать! Заткнитесь! Наступила тишина, и в ней прогрохотал гром. — Спасибо! — уже спокойнее произнес Джереми. — Так! — Я смею считать себя разумным человеком и подойду к этой проблеме разумно. Часы — прибор для измерения времени. Я построил идеальные часы, ваша светлость, а также, дамы и господа, они совершат революцию в измерении времени». Он протянул руку и поставил стрелки на без малого час. Потом взялся за маятник и качнул его. Мир продолжал существовать. «Видите?» — Вселенная не останавливается даже ради моих часов, — продолжал Джереми. Он сложил руки на груди, сел и спокойно сказал. — Наблюдайте. Часы негромко тикали. Потом в окружающей их машинерии что-то задребезжало, а в больших зеленых стеклянных банках с кислотой зашипело. — Кажется, ничего не случилось, — сказал доктор Хопкинс. — Слава богам! Вокруг молнии уловителя установленного прямо над часами, затрещали искры. — Это мы прокладываем путь для молнии, — радостно объяснил Джереми. — Мы пошлем наверх маленькую молнию, а взамен придет большая. В часах что-то двигалось. Раздался звук, которому больше всего подходит эпитет «шкворчащий». И часы заполнил зеленовато-синий свет. — Ага, каскад запустился, — сказал Джереми. В качестве маленького упражнения я э, подчинил более традиционные маятниковые часы большим часам, так что каждую секунду они корректируются по истинному времени. Он улыбнулся, и одна щека его дернулась. Когда-нибудь все часы станут такими. Я обычно терпеть не могу выражение вроде «в любую секунду», но сейчас...